Через неделю мы с Холмским купили ящик чистильщика сапог, две щетки, бархотку, несколько баночек ваксы и несколько связок шнурков. Будем то вместе, то посменно работать на площади Кольцо. Там из трамваев вываливаются толпы черт знает кого, и всякий желает отсвечивать солнце в своих сапожищах. чистим блестим, лакируем, всем рабочим и буржуем, трудящимся за пятак, а буржуем за гуяк. Теперь у нас всегда будет лишний рубь, чтобы сходить в кино со своей подружкой. Всезнайка Холмский... Рассказал мне историю первого Рокфеллера, он тоже был чистильщиком сапог, трудился возле биржи и стал мультимиллионером. К сожалению, наша история оказалась не похожей на историю Рокфеллера. Несколько часов к нам вообще никто не подходил. Потом окружил целый взвод солдат в башмаках и обмотках. Они сыпали махрой и хохотали похабщиной. Один за другим ставили свои бутсы на нашу шикарную подставочку. Мы попеременно с Холмским старались вовсю. почистившись, взвод попер куда-то на построение. А кто платить будет? Красноармейцы завопили мы. Солдаты Галдя перли куда-то, а нас даже не замечали. Мы стали их хватать за ремни, но тут они отпускали нам лишь пендели взад и больше ничего. Мы требовали сотню денег и ничего больше, но воины обещали отдать нас мельтонам или комендантским патрулям. Мы перебздели с Холмским и бросились спасать свой профессиональный пункт чистки. Пункт отсутствовал за неимением самого себя. Сидящий в своей будочке потомственный сиреец сочувственно покачал головой и указательным пальцем. Я думаю, что его внучатый племянник как раз и унес нашу установку. Совершенно пришибленные мы с Холмским волоклись с шумного кольца по боковым улицам неизвестно куда, и вдруг обнаружили, что нам навстречу идет трешка... Подростковых детей вроде нас, в общем, миловидные мордахи Стелла Вольсман, Нателла Гебатулина и Вадик Садовский. Последний давно уже присоединился к дружбе с Нателкой. Уже в момент встречи на потоке стремительном «О» он подкрался к Стелкиной подруге и предложил ей дружить. Каков мечтатель! Предложение было принято. Акси, акси вдруг заметил, что несколько мрачноватое лицо Вольсман при виде него озарилось чем-то радостным. Он и сам тут просиял. «Ребята!» Ай дайте в киноху, предложил Садовский, оказалось, что мы стоим чуть ли не на ступенях захудалой кинохи вузовец. Там никаких предсеансовых оркестров с роду не было, вообще там ничего не было, кроме довольно вонючего зальца. Однако касса там была и билеты продавали. Продав билеты, она, то есть касса, становилась жестоким контролером только что ею проданных билетов. Особенно она старалась по поводу несовершеннолетних, стараясь побольнее ухватить за ухо или за вихор. «Не трусьте, друзья мои!» — воскликнул Вадик Садовский. «Не трусьте, и вузовец всегда распахнет перед вами свои дружественные двери. Вернее, маленькие дверцы под кинобудкой». Оказалось, что главным действующим лицом нынче тут выступает друг молодости их мятежной, еще довоенный Костя Капитан, гражданин Шранин. Позвольте напомнить, что вместе со своим корешком Бобой Совочка были они по приказу генерал-майора Мисопьянова задержаны, и препровождены для зачисления в летную спецшколу. Собочка давно уже трудился и сражался на фронтовых аэродромах, а вот Шранину повезло по части легочного туберкулеза. Обнаруженные в верхушках дырки, а в слюне немецкие бациллы вернули его туда, где он начал свою трудовую деятельность, в кинобудку вузовца. Там он, накручивая аппарат, вспоминал младших друзей, а вернее подчиненных по Средиземнодворью, И, конечно, впускал их в жаркую будку, а оттуда в прохладный зал бесплатно, в последний ряд, прямо под туманный луч, в котором, он был уверен, парит множество бацил. В тот день крутил он то ли американский, то ли английский фильм «Тетушка Чарли». Конечно, не в том смысле, что комедийную актрису звали Чарли, а в том, что она приходилась тетушкой некоему Чарлию. «Вот эта комедия! Вот эта штука! Ахали ребята! Еще почище, чем Антон Иванович сердится!» «А я не согласна. Мне кажется, что наша школа комедии сильнее», — проговорила Вольсон и повернула свой носик к Холмскому. «А вы как считаете, Сергей?» «Знаете, Стелла...» — как-то по-взрослому повернулся к ней внучатый племянник какого-то Хлебникова, всезнайка Холмски. «Такие фильмы надо показывать парашютистам за день до высадки». Девочка восторженно поаплодировала юнцу, — А сейчас меня, наверное, спросит, подумала Аксивакси, чтобы унизить, посадить в лужу. А я и не знаю, что сказать. Не могу же я сказать, что мне нечего сказать о таком смешном и симпатичном, сугубо британском фильме. Но она его не спросила, а только посмотрела из подлобья. Боже мой, как она посмотрела на меня, на этой тетушке Чарли! Какое глубокое чувство она испытала!» И какое в ответ возникало вдохновение, и какой мощный полет! А когда открыли большую сродневоротом дверь в этом засанном и даже подкаканном вузовце, пахнуло талым снегом и сухими листьями, как это бывает на грани осени и зимы, повеяло дальнейшим юношеством, хотя оно пока еще и не наступило. Лето 1945 года, несмотря на победу над Германией, принесло аксиваксе серьезное разочарование. Тете Коте тогда не удалось достать новую путевку в романтические пустые моркваши. Вместо этого его и младших детей послали в восточную часть Татарии, в деревню Соломыково. Там было миловидное озеро с плакучими ивами на берегах. Неподалеку на холме стояло двухэтажное бревенчатое здание сельской школы. В нем разместили отряд младших октябрет. Между этим зданием и озером располагались несколько брезентовых палаток для старших. Ну и столовой, конечно. Везде вокруг коровьи розы указывали прохождение стад. Говно какое, — думал приближающийся к тринадцати годам Акси-Вакси, — экая глухомань. Разве можно это сравнить с берегами Волги? Особенно в те дни, когда на простор крутой волны выходит для демонстрации силы Волжско-Каспийская военная флотилия, ну а двухэтажные колесные плавающие дачи, по палубам которых гуляют дочери ответработников и конструкторов, Он лежал на спине на зачуханном футбольном поле, где паслись козы и носились с визгом октябрята, многие из них с самодельными луками и стрелами. Стрелы, увенчанные какой-нибудь тяжеленькой штукой, ну, скажем, вырезанные из мягкого дерева гайкой, взлетали в зенит на спор, чья выше. Он лежал и пытался себе представить Европу, полную освобожденных из-за колючей проволоки толп, двигающихся в разных направлениях в сторону победоносных армий. Вдруг подумалось, вот наши узники, очевидно, никогда не смогут идти, куда захотят, в сторону победоносных армий. Еще одно вдруг он почувствовал приближение взрослой жизни. Детство мелькает назад, надвигается страшноватая взрослость. Недавно он стал регулярно переписываться с матерью и отцом. Его письма с адресом П.Я. почтовый ящик без помех доходили до родителей, Ответы тоже достигали мальчика без каких-либо ограничений. Признаться, он не жаждал этой корреспонденции. Ему казалось, что и мать, и отец, разделенные друг от друга десятью тысячами километров, пишут ему довольно формальные, одинаковые письма. «Напиши, как ты живешь, не огорчаешь ли ты своих самоотверженных родственников, какие у тебя отметки в школе?» Да он и сам ограничивался формальными писульками. «Дорогая мамочка, дорогой папочка, я живу хорошо, сыт, обут, одет, по большинству предметов у меня хорошие оценки». Однажды тетка подошла к нему как раз тогда, когда он писал подобное письмо отцу. «У меня к тебе просьба, Ваксик. Вложи, пожалуйста, среди своих страниц записку твоей матери твоему отцу. Ты им поможешь в переписке». Он взял, конечно, без всяких объяснений, одну страничку, исписанную чернильным карандашом, а когда вкладывал страницы в конверт, бросил взгляд на отчетливый почерк Жени Гис,